«Гости в лесном доме». Стелла. Среда, 4 ноября. Стелла пряталась. Она сидела, привалившись к стволу могучей ели под пологом толстых ветвей. Безмолвная и дрожащая. Кровь сочилась из раны у нее на голове. Она прислушалась к отдаленному карканью ворон, уханью совы и вою волков, который остановился все громче. Она пыталась закрыть свой разум от кровавого ужаса последних событий, разыгравшихся на лесной поляне. Она не имела представления, сколько времени провела под защитой ветвей старого дерева. Ей казалось, что она несколько миль вслепую ломилась через кусты, натыкаясь на стволы, поскальзываясь и снова поднимаясь на ноги. Дебора не пришла за ней. «Может быть, потеряла след?» Или она ждет, пока Стелла снова начнет двигаться и обнаружит себя? Бледный серый свет нового дня просочился в лес. Видимость по-прежнему была ничтожной из-за тумана и редкого снега, падавшего с низко нависавших облаков. Стелла выползла из-под дерева и прислушалась. Никаких признаков Деборы. Возможно, ей действительно удалось скрыться от убийцы». По оценке Стеллы, сейчас Дебора должна была двигаться к западу в сторону озера. Она пошла через кусты и между деревьями, держа примерный курс на север. Она надеялась снова выйти на звериную тропу и повернуть обратно. Отчасти она была даже не уверена в том, почему попыталась убежать. но другая часть ее существа была движима чистым упрямством и нежеланием отдать победу Деборе той самой Деборе, которая украла у Стеллы надлежащую концовку ее игры. Деборе, которая так и не извинилась за свою роль в сокрытии убийства ее сына. Она стиснула зубы, противясь холоду, сырости и пульсирующей боли в голове, и вдруг осознала, что ее силы питает еще более глубокая потребность, первобытная потребность выживания — Запрограммированная в клетках и тканях ее тело. Стелла поняла, что еще не готова расстаться с жизнью. Кому-то придется ей помочь. Но только не Деборе. Никогда. Она отказывалась предоставить Деборе такую власть над собой. Она шла через осиновые рощи, пробивалась сквозь колючие кусты, проходила плотное скопление хвойных деревьев. Воспоминания о том, что произошло на поляне, преследовали ее, словно хищные звери. Она слышала голос Стивена. «Я убил твоего сына. Я заслужил расплату. Я заслужил такую смерть. Пожалуйста, пожалуйста, прости меня». Дебора нажимает на спусковой крючок. Треск выстрела, выражение глаз Стивена — Триплое каркане Натана. «Я ненавижу его. Я ненавижу его и хочу, чтобы он умер. Тебя тоже, Натан. Яиц у тебя нет. Кострот ты этакий. Но посмотри, кто здесь умирает. Это ты, Стивен». Она пошла быстрее, стараясь обогнать их голоса. Ее мышцы горели. Холодный воздух резал горло и обжигал легкие. Из глаз потекли слезы. Она сорвалась на бег, и ветви хлестали в лицо. Внезапно перед ней появилась река. Стелла остановилась. Тяжело дыша, она смотрела на воду. Вода быстро и безмолвно струилась у ее ног, прозрачная, как стекло, над гладкими окатанными камнями. Но слева от нее вода гремела и разлеталась белыми брызгами. Где-то там, в густом тумане, скрывался водопад. Стелла помедлила и оглянулась. Она могла пойти в другую сторону. Но вдруг за ее спиной раздался треск ветвей. Она развернулась. Дебора выходила из тумана, словно призрак с ружьем. Она бежала прямо к реке. Сердце Стеллы подпрыгнуло к горлу. Она вошла в реку, и вода затекла ей в сапоги. От леденящего холода у нее перехватило дыхание — Течение тянуло ее в сторону. Чем глубже она заходила, тем мощнее становилась тяга. Вода доходила ей до бедер. Она нагнулась, преодолевая силу течения. «Поспеши! Поспеши!» Она услышала всплеск за спиной и оглянулась через плечо. Дебора приближалась, мощно рассекая воду. Она держала ружье наперевес и молчала. Ее молчание было устрашающим. Она была упорным, немым, неотступным чудовищем. Стелла напряглась изо всех сил, стараясь двигаться быстрее, но перенапряжение заставило ее отступиться. Она упала в воду. Холодный шок почти остановил ее сердце. Она размахивала руками и плескалась в воде, пока ее уносило ниже по течению. Она ударилась об камень, ухватилась за него онемевшими пальцами и удержалась на месте, перевела дух и снова выпрямилась. Потом подняла голову. Дебора стояла посреди реки. Она вскинула ружье, тщательно прицелилась и нажала на спусковой крючок. Стелла почувствовала удар одновременно с треском ружейного выстрела. Ее как будто ударило в плечо деревянным молотком, Шок пригвоздил ее к месту. Медленно, очень медленно она повернула голову и посмотрела на свое плечо. Рваная ткань, рваная плоть. Она приложила руку к ране. Теплая кровь протекала между ее заледеневшими розовыми пальцами. Она посмотрела на Дебору. Дебора смотрела на нее, держа ружье в одной руке. У нее закончились патроны. Больше нет патронов. Но Стелла не могла преодолеть напор текущей воды. У нее не осталось сил. Из раны на голове снова потекла кровь. Она увидела, как Дебора достает камеру из кармана и колотит ее об камень. Бац! Бац! Бац! Правда, она не слышала звука ударов из-за грохота воды, ревущей в тумане за ее спиной. Дебора подняла над головой разбитую камеру и помахала ею Стелле, а потом бросила в реку. Стелла попыталась оттолкнуться от валуна, к которому прижималась. Она сделала шаг в сторону, попыталась отойти. Течение почти сразу же подсекло ей ноги, и она рухнула в воду. Она закружилась и понеслась к порогам перед водопадом. С налету ударилась головой об камень, Ее пронзила боль, и сознание снова стало ускользать от нее. А потом все померкло, и ее понесло лицом вниз к горохочущему водному провалу.